Из центра поля зрения во все стороны разошёлся свет и окутал Харуяки. Затем перед ним открылась картина бескрайнее дикое поле, утыканное множеством странных фиолетовых камней. Не доумевая, где находится это место, он глянул вниз и слегка офигел, когда не увидел собственного тела. Однако тут же до него дошло, что он не в виртуальном мире, а внутри VR-видео, которое проецируется прямо ему в мозг. Об этом Свидетельствовало то, что внизу его поля зрения обнаружился слайдбар и указатель времени. А Смпай, справа тут же пришёл ответ. Я здесь. А так умон и девочка тоже. Черноснежки он не видел, но голос несомненно принадлежал ей. Следом, наложившись друг на друга, прозвучало: "Да. И кончай звать меня так. Хароюки вновь огляделся и, убедившись, что тут нет ничего, кроме камней, робко спросил: "А что, что это за видео? Если мы просто смотрим кино, зачем нужно было всех соединять? Чтобы исключить возможность, что оно уйдёт куда-то наружу? Если бы я его разослала всем через твою домашнюю сеть, на сервере дома остался бы кэш. А по понятно, Почему понадобилось прямое соединение, он понял, но содержание фильма для него по-прежнему оставалось загадкой. Пока не похоже, чтобы тут нужны были такие меры предосторожности. Харуюки склонил на бок невидимую голову, и тут внезапно его ушей коснулся резкий звук, будто что-то рассекло в воздух. Не дав Харуюке времени, чтобы поднять голову, прямо перед ним в десятки метров приземлилась тень. Чёрные сверкающие полупрозрачные доспехи, длинные и острые, смахивающие на мечи руки и ноги. V-образная голова. Сомневаться не приходилось. Это был дуэльный аватар Черноснежки, Black Lotus. "Это Сэмпай?" вырвалось у Хоройоки. "Черноснежка ответила. Угу, это я. 2 с половиной летней давности. 2 с половиной" Нет, главная рассымпай в таком виде, значит, это ускоренный мир, да? Значит, это запись дуэли? У Brain Burstа есть такая функция? Хотел он спросить, но тут слева от него раздался голос Юника. Это называется реплей. Офигенно дорогая штуковина, которая умеет записывать. Так, ладно. Ты говоришь, это 2 1/2 года назад. Значит, это реплей боя семи королей чистых цветов против Кром Дизастера? Тогда почему ты одна? Другие скоро появятся. Не успела Черноснежка закончить эти слова, как откуда-то слева возник ещё один дуэльный аватар. Это что? Сражение в многиером на одного? Недоумевал Харуяоки, вглядываясь во вновь прибывшего. Примерно на голову выше, чем Блэк Лотос, худощавый, но с мощными руками и ногами, создающими ощущение накаченности. В левой руке он держал толстый прямоугольный щит. Правая была пуста. Всё тело было изумрудно-зелёным. Какой красивый зелёный цвет. "Командир, это на тихий вопрос так ему Черноснежка ответила. "Да, зелёный король. Основные способности — ближний бой и непрямые атаки. Но его второе имя лучше описывает, на что он способен. Неуязвимый. Прочный на вид. Я слышал о все его поражения, когда выходит время, а его хитпоинты никогда не опускаются ниже половины. Но я не верю. Посмотри, и всё поймёшь. Коротко ответила Черноснежка на насмешливую реплику Юника. Тем временем в фильме Black Lotus приблизилась к зелёному аватару и жестом указала на большой камень поблизости. Зелёный король молча кивнул, отошёл за камень и прислонился к нему спиной. Чёрный король тоже спряталась за камнем чуть подаль. Они явно пытались устроить засаду. Даже понимая, что это старая запись, Харуюки всё равно смотрел затаив дыхание. Внезапно слева послышался тихий звук, что-то вроде скрипа. Харуюки повернул голову. По скрипыванию, как будто звук шагов по сухой земле приближалось. Несколько Косикон спустя между камнями появился громадный дуэльный аватар, где-то на полметра выше, чем зелёный король. У него было странно удлинённое тело, покрытое металлическими доспехами в виде гармошки, и наклонённая вперёд, будто змеиная голова. Свисающие руки тоже были невероятно длинные. Они сжимали грубо сработанный топор, громадное лезвие которого едва не касалось земли. Голову покрывал в кольски на вид червеобразный цилиндр с двумя чёрными отверстиями на верхнем торце. В чернате бегали красные глаза. Броня по всему телу была тусклая, грязно-серебристая, она слабо отражала свет. Внезапно аватар остановился и посмотрел прямо на Харуяки. Тот начисто забыл, что это всего лишь запись, и застыл на месте. Что это? Это пёрст линкер, аватар, управляемый живым человеком, не может быть. Это как робот. Нет, как дикий зверь. Это и есть четвёртый кран дизастер. Он и по форме, и по размеру совершенно не такой, как пятый. Как и ожидалось, шёпот Юника звучал непринуждённо, однако оттенок напряжения слышался и в нём. Так и должно быть. Этот тёмно-серебристый доспех Усиленное вооружение. Он меняется в зависимости от формы аватара, который им пользуется, но характеристики его не изменятся из-за сто поколений, то есть склонность к безумным атакам. Тихо ответила Черноснежка, и будто повинуясь её словам, громадный тёмно-серебристый аватар молча поднял топор. Удар его был нацелен на камень, за которым притаился зелёный король. Каким-то образом, может, просто чутьём Кром дизастер узнал о засаде. Взоррев как дикий зверь, он нанёс невероятно быстрый удар сверху вниз. Толстый камень распался надвое, как кусок масла. Однако мгновением раньше зелёный аватар выскочил из его тени. Вновь громадный топор обрушился вниз. Зелёный король успел развернуться, на этот раз он не стал уклоняться, а поднял щит в левой руке. Сразу же раздался резкий металлический звок, и щит расширился в четырёх направлениях, превратившись из прямоугольника в громадный крест. Он стал такого размера, что прикрывал собой всё тело Зелёного Короля. И в самую серёдку этого щита со всей силы врезался топор. Раздался грохот, от которого стало больно ушам. Посыпался водопад искр. Топор отлетел назад, однако и Зелёный Король опустился на колено. Ах! Издавая крики свирепой радости, Кром Дизастер продолжал бить топором. Каждый из этих ударов мог бы запросто рассечь тело надвое, однако крестообразный щит зелёного короля отразил их как ни в чём не бывало. Лишь тут Харуюки наконец заметил, что тёмно-серебристые доспехи Кром Дизастера из пещеры отверстиями с махивающими на раны. С каждым взмахом топора из ран изливалось что-то вроде чёрного дыма и рассеивалось в воздухе. "Он ранен?" невольно пробормотал Кароюки, и Черноснёжка спокойным тоном ответила: "Да, он уже сражался с другими королями, и они загнали его сюда. Хитпоинтов у него уже почти нет, но по-прежнему такая злоба. Я тогда боялась до смерти". И неудивительно, даже когда просто смотришь реплей, Хочется сбежать, так Хараюки мысленно прошептал и внезапно ощутил, что у него по всему телу волосы дыбом встали хотя теоретически все пять его реальных чувств были отрублены. Вообще, это просто немыслимо. Так яростно атаковать сильнейших в ускоренном мире королей, да еще находясь на грани смерти. Это значило, что истинная сила Кром Дизастера была за пределами девятого уровня. Видимо, Кром Дизастера страшно бесило, что сколько он не рубил своим топором, пробить защиту Зеленого Короля ему не удавалось. Во всяком случае, он басовито завоевал ворчал, продолжая атаки. Он вытянул вперёд длинную голову, и вдруг его пасть распахнулась с влажным чмоканьем. Из пасти, точнее, из центра дыры, которая у него была вместо пасти, высунулся длинный трубкообразный язык. Хароюки смотрел по-прежнему, оставаясь как в столбике. Раздался резкий голос Черноснежки. Это одна из способностей Кром Дизастра Вампиризм. Он может красть хитпоинты противника. Словно поясняя эти слова, длинная трубка обогнула щит Зелёного Короля и потянулась к шее. «Берегись!» Вырвалась у Харуюки, и тут, не участвовавшая до сих пор в сражении Блэк Лотус, выскочила откуда-то сбоку, подобно Чёрной Мауни. Клинок её правой руки вспорол воздух с быстротой, за которой невозможно было уследить глазом, и отсёк язык кром-дизастера у самого основания. «А-а-а-а!» Из скруглой пасти вырвались громкие вопль и чёрный дым. Громадный аватар откинулся назад. Black Lotus левой ногой безжалостно нанесла удар, целясь в большую рану на груди. Длинный клинок прошёл насквозь, и вдруг вспыхнул фиолетово. Чёрный король занесла вторую ногу и рубанула вверх, потом словно в танце крутанулась вокруг оси. Ещё до того, как сверкающий чёрный аватар приземлился, голова Кром Дизастера расщепилась на двоя. И в этот момент спайдбар, показывающий время воспроизведения, достиг конца в правом нижнем углу поля зрения.